И немельница делал вид, что поминутно пьет из кубка, после чего дерзко хохотал прямо под нос куме Халере. Ух ты! Смотри, халера это прям как в больной сидит, а? Ой, так трясется, гримасы строит, Смотри, смотри, смотри! Да, да, да это его зеленкой выкрутили? А руки-то у него чего тряпутся-то? Это он изображал! Холеру изображал Галыш Несмотря на его мучительную лихорадку из-за постоянного пьянства, он дал согласие Мороку принять участие в маскараде Сам укротитель зверей, одетый бубновым королем, изображал игру Легкое стеснение в движениях правой руки говорило, что укротитель зверей еще чувствовал последствия раны, нанесенной ему черной пантерой, которая была убита Джальмой. Дурачество, символизировавшее смех, в свою очередь потрясало над ухом холеры погремушкой с золоченными бубенчиками. Дурачество изображала веселая девушка в ригийском колпаке. Она заменяла голышу, Бедную королеву Вакханок, которой очень не доставала на этом маскараде, другая хорошенькая девушка, натурщица одного художника, изображала любовь. В голубой тунике с серебряными блестками, с прозрачными крылышками на белых плечах любовь очень дерзко показывала нос к уме холере. Вокруг главной группы размещались другие маски в более или менее шутовских костюмах. А маскарад, между тем, немало не думая ни о хвале, ни о порицаниях, приблизился, наконец, к своей цели. Таверна, в которой должна была происходить эта удивительная вакханалия, помещалась недалеко от древнего собора и зловещей больницы, так что к фактическим песням пирующих примешивались, заглушая друг друга, церковное пение соборного хора и вопли Умирающих Маски, выйдя из колесницы И сойдя с лошадей Пошли занять место за столом. Раз я сегодня В роли вина Я призываю всех пить И веселиться Валерий здесь делать Нечего Сыграем со злодейкой В кости Ну-ка, ну выпейте из стакана соседа Кому выпадет удача Галыш снял маску холеры и парик Страшная худоба его обострившихся черт Свинцовый оттенок бледного лица Ясно показывали, какие шаги делала болезнь Сжигавшая этого несчастного Он старался скрыть свои страдания нервным смехом Но чувствовал, что тайный огонь пожирает все его существо Слева от Жака сидел морок Приобретавший над ним все более и более роковое влияние, а справа девушка, одетая дурачеством, рядом с ней благодушествовал Толстяк, не мельница, гордясь своей величественной толщиной и, беспрестанно наклоняясь, якобы для того, чтобы поднять салфетку, а на самом деле, чтобы ущипнуть за ножку свою другую соседку.